«Здание русского Версаля». Было немало статей в газетах, диссертаций иностранных делегаций. Колонны восстановили, сделали их на две большие, чтобы показать преимущество советского образа жизни. Флигель объявили домом приемов, но снова никто не приехал. И тогда его присвоил себе зам преднытиков. Нытькова отправили на повышение в область, во Флигеле остались его родичи. Родичи вмешались в борьбу за власть, их посадили и под влиянием момента Флигель отдали под детский сад. Так прошло еще десять лет. Они привели к дальнейшему запустению. Каждый новый предгор клялся, что восстановит памятник французской архитектуры, но когда приходил к власти, как-то все становилось недосуг. До наших дней флигель дожил в виде жалкой дворовой собаки благородного происхождения. А вокруг него располагалась помойка, с краю которой гуляли дети, а с другого царили бомжи. Теперь в Великом Гуслере наступило некоторое оживление. Приехал Карамурзаев Николай Ахметович. Основал банк. Купил участок. Строит офис банка в шестнадцать этажей с граненными теремками из черного стекла. И надо ж так случиться, что этот самый Версальский флигель попал под западный угол банковского небоскреба. Общественность с запозданием суетилась. Две бабушки выходили с плакатами. Учитель Авдюшкин устроил послеобедную голодовку. Новый городской голова дал клятву корреспонденту гуслярского знамени Миша Стендалю «Версальский флигель. Сохранить для потомства». Но потом имел беседу с Николаем Ахмедовичем, президентом банка После беседы настроение городского главы изменилось, и он стал сторонником прогресса. «Хватит! — сказал он старушкам Стендалю. — Держаться за прошлое! «Дорогу свежему ветру с океана!» И вот теперь, перед печальным взором льва Христофорча, бульдозер сгребает в сторону остатки флигеля, который пережил и царский режим, и даже советские годы. «Этот флигель, — размышлял профессор, — не только свидетель, но и участник русской жизни последних столетий, а что это означало для изысканного эмигранта, Он появился на нашем балу, надушенный, напомаженный. Вокруг слышались голоса восхищения, но был и ропот недовольных. И стоило случайному покровителю сгинуть, как началась эпоха пренебрежения и гонений. Версаль помнил все. Шик и блеск королевского бала, шум революции и музейное благолепие. Жизнь флигеля была жизнью. В страхе вот-вот с тобой что-то сделают, сожгут, загубят, и лучше спрятаться среди хибар. И быть такой же хибарой, как остальные, чем ничтожнее, тем больше шансов выжить. Ну, что ж это за страна такая? Как возможен в ней прогресс? По улице прошел Гаврилов. Колю уж трудно был назвать молодым человеком, но он остался Колькой. И если не займет в жизнь добротного места, то оставаться муколькой до алкогольной старости. Мать, что тащил его до 30 лет, совсем состарилась, а Коля периодически брался за ум и начинал новую жизнь. Вот сейчас, как слышал Минц от Удалова, он поступил в заочный университет техника гуманитарных перспектив имени Миклуха Маклая. Решил получить специальное финансовое образование и основать фирму. В Великом Гуслире немало фирм, в основном маленьких, торговых, даже есть свои рикетиры. слов все как у больших. Коля, проходя мимо окон профессора, кинул равнодушный взгляд на строительство. Судьба соперника Версали его не беспокоила. Он нес почты большой пакет. Интересно, кто вступил с этим оболтусом в переписку. Коли пропал, и Минс возвратился к печальным мыслям. Раньше, размышлял он, наше общество было подобно пирамиде. Наверху находился царь или генсек.